Часть четвертая. Проводив их взглядом, Элдар вновь принялся швырять в море мелкие камешки и думать о своем. Конечно, он не был в восторге от филодиаров, но перспективы от работы на них были огромны. Деньги, корабль, надежная крыша, все это теперь у него есть. Но самое главное, он наконец-то смог понять, чего он хочет. Бен поднялся на ноги и подошел к самому краю площадки. Запрокинув голову к небу, он, не мигая, смотрел на яркое солнце. Черты его лица неуловимо изменились, щеки ввалились, появились морщины, а глубоко запавшие глаза стали глазами старика. Впервые за долгое время у него наконец-то вновь появилась четкая цель в жизни — Достойная цель, ради которой не жалко даже потерять душу, не говоря уже о жизни. Плотно сжатые губы разошлись в безумной улыбке, а в глазах засияло пламя далеких огней. Он переживет коллапс и возродит империю на руинах Старого Мира».